Глава 4. Сон в летнюю ночь. Сырин присела впервые за пять часов и увидела, как в зал вошла невеста, одетая в короткое свадебное платье. Она выглядела немного усталой, но явно испытывала облегчение от того, что церемония прошла без сучка, без задоринки. Взяв жениха под руку, она с расслабленным видом поприветствовала гостей. Последние несколько недель неумолимо палило солнце, но сегодня августовское небо над Саянри неожиданно заволокли серые тучи. Солнечный свет был рассеянным, как в машине с тонированными стёклами. Гортензии элегантно украшали сад, словно букет, символизирующий вечную любовь. Приехавшие издалека гости замечали, что погода не такая жаркая, как ожидалось. Серин работала в книжной кухне с июля. И эта свадьба стала её первым проектом, точнее, первым случайным проектом. После посещения книжной кухни в апреле, Сэрин рассказала о красоте и очаровании этого места своей семье и знакомым, а также разместила во всех сетях и на его множество фотографий и видео. Однажды ей пришло сообщение от некого Джихуна а там можно устроить свадьбу под открытым небом. Имя показалось Сэрин смутно знакомым некоторое время она облуждала в тумане воспоминаний, но потом вспомнила, что Джихун, двоюродный брат её бывшего парня Нам-У. Да, точно. Умный и славный мальчишка из Германии. Он прожил в Берлине более 20 лет и скорее всего не считал себя корейцем. Сорен ответила сразу. Конечно. Будь я невестой, то хотела бы провести свадьбу в книжной кухне. Там очень романтично. А что, ты женишься? Нет, жених мой сомбей из университета, и невеста очень хочет свадьбу под открытым небом. Но в ули все площадки уже забронированы, поэтому они подыскивают другие варианты. Ясно. Я поговорю со своим другом, который там работает. Сорин позвонила Сиу и спросила, можно ли устроить в книжной кухне свадьбу под открытым небом. Так она получила работу. Официально её обязанности заключались в разработке мерчандайзинговых товаров и составлении маркетинговых проектов. Но неофициально она также занималась организацией таких мероприятий, как свадьбы, приёмы и семинары. Подготовка к свадьбе напоминала марафонский забег. С Ирин была знакома с марафонами разве что по картинкам, которые рисовала. Но теперь она только и делала, что носилась туда-сюда без остановки. Готовила свадебную площадку, еду, украшения, музыку. Посетила свадебный зал в известном отеле, сходила в ресторан, чтобы попробовать блюда для банкета, обошла все магазины люстр, светильников и товаров для вечеринок, чтобы выставить подходящее освещение. Это было всё равно, что рисовать романтическими красками на огромном холсте под названием Книжная кухня Соянри. Давно не виделись. Джихун Ты выглядишь таким взрослым. Несмотря на то, что Сорин и Джихун не виделись четыре года, между ними не возникло неловкости. Джухун был очень похож на Нам-У, первую любовь Сорин. Он не отличался разговорчивостью, но общаться с ним было легко. Четыре года назад, когда они впервые встретились, у Джихуна были прыщи и короткая стрижка. Он только что вернулся из армии. Теперь отросшие волосы были аккуратно уложены воском, а сам Джихун за это время раздался в плечах. Стильный тёмно-синий костюм, идеально подходящие к нему чёрные лакированные туфли, модные серые носки с тёмно-фиолетовыми полосками. Джихун встретился взглядом с Сириной и улыбнулся. Он выглядел намного спокойнее и мягче, чем раньше. После твоего сообщения я первым делом подумала, что это ты женишься. Но как ты оказался в университете? Ты вернулся в Корею или работаешь за границей? Я получаю степень магистра по психологии в корейском университете. Поступил туда четыре года назад, сразу после армии. Теперь живу здесь, остепенился, если можно так сказать. Джихун широко улыбнулся, глаза у него стали похожи на два полумесяца. У тебя такие же глаза, как у Нам-у», Машинально сказала Сэрин, вспомнив бывшего парня. При мысли о нём сердце больше не пронзало болью. Нет, теперь Сырин чувствовала нежность. Порой она перебирала их совместные воспоминания, которые разливались невероятным теплом на душе. Здорово, что ты вернулся в Корею после того, как пробыл в Германии столько лет? Это твоя подруга, спросила Сырин понизив голос, чтобы их не услышали. Джихун кивнул и улыбнулся, но в глазах его промелькнула тень. Он негромко вздохнул, словно его грудь сдавливала тяжесть. Да, это Мари. Та самая подруга, о которой я рассказывал. Мари и Джихун были друзьями детства. Мари переехала в Берлин, когда ей было три, Джихун, когда ему было шесть. Они выросли в совершенно разных условиях. Их семьи так сильно отличались друг от друга, словно жили в разных мирах. Отец Марии управлял компанией по продаже оружия. Впрочем, Мари узнала об этом только после своего 20-летия. Отец был похож на таинственное море. Мария никогда не знала, о чём он думает. Она ничего не помнила о жизни в Корее. Была фотография трёхлетней Марии, сделанная сразу по приезде в Берлин весной. Мари родилась в октябре, а значит, в Германии, казалось, когда ей было примерно 18 месяцев. А о материвых семье упоминать запрещалось. В Германии родственников у Мари не было, и спросить о маме ей было не у кого. Она представляла, какую одежду носила мама и какое выражение лица делала, когда позировала для фотографий. Маленькая Мария смотрела на себя в зеркало, пытаясь понять, что унаследовала от мамы. Если Марии и её отца можно было назвать семьёй только номинально, в юридическом смысле то в семье Джихуна царили тёплые доверительные и душевные отношения. Его родители были очень близки и разделяли как радости, так и печали. Они держали прачечную в корейском квартале Берлина, которая работала с 6 утра до 11 вечера. У мамы всегда были растрёпанные волосы и усталые глаза, отец всегда думал о том, хватит ли им денег на оплату счетов. Но Джухун не чувствовал себя брошенным. Несмотря на занятость, родители всегда находили для Джихуна время. Они откладывали деньги сыну на подарки и раз в неделю по воскресеньям водили его в парки, музеи или зоопарк. В качестве доказательств их любви остались многочисленные совместные фотографии. Сколько Джихун помнил, родители всегда выкладывались на все сто, всегда широко улыбались и говорили, что любят его. Если так подумать, Они преподали ему лучшие жизненные уроки, которые только возможно. Благодаря чему Джихун вырос человеком твёрдых взглядов, добродушным и добросердечным. На пятом году иммиграции родители смогли перевести дух. Прачечная приносила стабильный доход, поэтому они купили почти обанкротившийся продуктовый магазин по соседству. В прачечной и родителей Джихуна царила сердечная атмосфера. А в продуктовом магазине каждого покупателя приветствовали улыбкой и тёплыми словами. Люди, чувствуя, что к ним относятся с неподдельным радушием, возвращались, словно притянутые магнитом. Не потому, что им нужно было постирать одежду и не потому, что были голодны. Им хотелось наполнить свои сердца светом и теплом. Родители Джихуна были людьми, которые исцеляли сердца людей, потерявших свет. Их гостеприимство стало бальзамом для израненных, утомлённых жизнью сердец. Неудивительно, что прачечная и продуктовый магазин процветали. В 11 лет Джихун поступил в международную школу, находившуюся в получасе езды от Берлина. Родители были вне себя от радости. У международной школы была великолепная репутация. Правда, на одни только школьные сборы уходили десятки миллионов вон в год. Но родители Джухуна ни о чём не жалели. В первый день в новой школе 11-летний Джихун очень волновался. Открыв дверь старинного здания из красного кирпича, он попал в современную классную комнату. В каждом классе было по 15 учеников, и все уроки велись на английском языке. В международной школе имелись секции верховой езды и плавания, тенниса, балета, футбола, а также театральный кружок. Классным руководителем был мужчина с солнечной улыбкой. Под высокими потолками сияли красивые люстры, а зелёные лужайки всегда были аккуратно подстрижены. Международная школа была райским местом, где можно было найти друзей разных национальностей. В первый день в новой школе Джихун узнал Мари, которая сидела за второй партой. Точнее, вспомнил, что уже видел её прежде. В голове словно автоматически включилось видео, спящее в глубинах подсознания. Впервые они встретились в Берлинском музее естествознания в 8 лет. Строгая на вид женщина сидела в атриуме рядом с девочкой, на лице которой застыло отсутствующее выражение. Пройдя мимо, Джихун внезапно обернулся. Девочка была хорошенькая, как фарфоровая кукла, но с мрачным взглядом. Такое редко увидишь у детей её возраста. Джихун заметил, что девочка смотрит на них с родителями. Мама и папа держали Джихуна за руки. После утомительной недели лица родителей просветлели при мысли о неторопливой прогулке среди динозавров вместе с сыном. Мама без конца говорила с Джихуном на корейском языке. Девочка смотрела на них, пока они не прошли в следующий зал, полный бабочек и других насекомых. На мгновение глаза Марии и Джихуна встретились. Её взгляд навсегда остался в сердце Джухуна как непонятная метка. Двадцативосьмилетняя Мари никогда не пила столько, чтобы опьянеть. Даже на попойках, где алкоголь лился рекой, она всего лишь притворялась подвыпившей. Друзья думали, что Мари быстро пьянеет, но это было не так. Она не верила в гипнозы психологов, или, если точнее, боялась проговориться. Прежде чем заговорить, Мария мысленно прокручивала в голове свою ложь, пытаясь понять, правдоподобно ли она звучит и нет ли в её рассказе дыр. С какого-то момента она чувствовала себя непринуждённо, когда лгала. Ей было трудно говорить правду. Тебе не обидно возвращаться теперь в Америку? Обидно, но мама меня замучила. Просят вернуться поскорее. Ответила Мари, повернувшись к самбе из университета и оглядела книжную кухню Саянри. С наступлением заката сад превратился в зону приёма гостей. Мягкий жёлтый свет раскинулся ковровой дорожкой через лужайку и лился в вальс, наполнявший нежностью летний вечер. Конечно, у Марии не было никакой мамы, которая бы просила её вернуться в Америку. Но когда Мари врала, ей казалось, что у неё и правда есть мать. Милая, добрая, порой ворчливая, Мари, когда тошность сценарист прописывала сценарий своей жизни, прорабатывала детали и придумывала персонажа, снова и снова повторяя себе, что он действительно существует, что он настоящий. Мари думала, это всё равно что накладывать заклинание. Лгать о матери стало намного легче, когда она начала описывать маму Джихуна. Через некоторое время она сама поверила своей лжи. Как ни странно, но из вымышленного мира, основанного на тщательно продуманной лжи, появился настоящий мир, милый, уютный и, казалось бы, особенный. Впрочем, разве жизнь не соткана из правды лжи? Лучше бы твоя мама приехала в Корею. Ты всего год пробыла студентом по обмену. Обидно не дождаться результатов своих исследований, продолжил Сомбэ, демонстрируя то ли дружелюбие, то ли крайнюю бестактность. Вот я. Он покачивал бокалом с искрящимся шампанским. Пена напоминала россыпь жемчужин. Сомбе изучал когнитивную психологию в области медиакоммуникаций. Прошу прощения, Сомбэ, я на минутку, перебила Мари. Она улыбнулась обнажая ровные зубы, кивнула словно здоровой с кем-то за его спиной и отошла. Сам бы оглянулся, но было трудно понять, кого именно приветствует Марии. Их окружали сокурсники, которые общались в полголоса, изредка заливаясь смехом. Мари непринуждённо и естественно смешалась с толпой, как хамелеон. Она коротко улыбнулась коллеге, которая придержала её за плечо и протянула свой бокал, предлагая выпить. Марии нравились корейские попойки. На них она впервые в жизни не чувствовала пропасти между собой и окружающими. Атмосфера была пропитана уникальным чувством общности и братства, которое Мари испытывала только в Корее. Мария чувствовала себя свободно, словно вернулась домой после долгого отсутствия. Фуршетный стол был заставлен традиционной корейской едой: свиными рёбрышками, чепче, оладьями с разной начинкой, кимбапом, пулькоги и банкетный лапшой чимчи куксу. Простая, но тяжёлая фарфоровая посуда зазывно блестела. Мари вспомнила рождественские обеды дома у Джихуна. Родившиеся и выросшие в городе Юсу, который находится в провинции Чоланамдо, мама Джихуна всегда пыталась воссоздать в Берлине мини-версию Юсу. Некоторые ингредиенты она покупала в местных магазинчиках, а что не могла найти, заказывала доставкой из Кореи. Главными блюдами на столе были кимчи из листьев горчицы, тушёная скумбрия и суп из морепродуктов. Ещё мама Джухуна готовила более 9 видов закусок, таких как яйца в соевом соусе, салат из ростков фасоли и жареный тофу. Многие из этих блюд Мария увидела впервые. Она уже пробовала пульгоги и неострый кимчи, но не остальное. Однако еда тайла на языке словно вкусовые рецепторы только и её и ждали. Корейский Мари был не идеален, но когда Джихун с родителями говорили по-корейски, она понимала почти всё. С семьёй Джихуна ей не нужно было ничего выдумывать. Джихун и его родители не ставили одних людей выше других и не понимали, зачем кичиться своим превосходством. Им была чужда показная бравада, начинавшаяся со слов У меня такое уже было, я заработал, были такие случаи. Поэтому рядом с Джихуном можно было не притворяться идеальной. Ни он, ни его родители никогда не отличались любопытством и не пытались выведать, кем работает её отец и сколько у него денег, не задавали вопросов о матери и планах на будущее. Для родителей Джихуна Мари была подругой их сына. А для Джихуна корейской подругой, которую он встретил в Германии. С Джихуном и его родителями Мари могла смеяться, не беспокоясь ни о чём на свете. "Мари, сюда", позвал Джихун, стоявший на другом конце сада. Он говорил негромко, но Мари услышала и направилась прямиком к нему. Мужчина проводили её взглядами. У Мари было светлое лицо, высокий лоб, И большие глаза с двойным веком, как у куклы Барби. Окрашенные в светло-русый цвет волосы были завязаны в хвост сзади и развивались на ветру, а простое чёрное платье смотрелось на ней как на модели. Аккуратный неброский макияж подчёркивал её красоту, придавая чертам лица выразительность. Мария немного втягивала голову в плечи, словно испуганный ребёнок, но двигалась грациозно, как балерина. Мария была таинственным морем, Она провела в университете почти год, но оставалась для своих коллег загадкой. В нескольких шагах от Джихуна Мари споткнулась и чуть не упала, но он успел её подхватить и сказал: "Ты совсем не изменилась". Мари подняла глаза. Одетый в стильный костюм Джихун широко улыбался. Рядом с ним стояла симпатичная женщина. Разве не удивительно, что по прошествии стольких лет ты осталась такой, как прежде? Джихун. Мари вздохнула, думая, что Джихун подшучивает над ней. Несмотря на идеальную осанку и природную грацию, падала Мари часто. И на уроках балета, и в школьных коридорах, и в саду перед общежитием во время Хэллоуинской вечеринки, и на сцене во время репетиций. Они с Джихуном начали общаться после того, как однажды чуть не столкнулись друг с другом в коридоре. Мари попыталась увернуться, неудачно оступилась и вывихнула лодыжку. Она не могла наступить на ногу, поэтому Джихун посадил её себе на спину и отнёс в медицинский кабинет. С тех пор они сблизились. Мари пришлось почти целый месяц носить гипс. Джихун думал, что Мари получила травму из-за него, поэтому считал своим долгом носить её портфель и другие вещи. Они вместе делали уроки по математике и читали Убить пересмешника, Энн из зелёных мизанинов и Маленького принца, которых задавали в школе. На рождественских каникулах Мари познакомилась с родителями Джихуна. Боже мой, ты такая хорошенькая, что даже не верится, воскликнула мама при виде Мари и заключила девочку в объятия. От смущения лицо Мари застыло. От женщины, принявшей её как родную племянницу, которую не видела много лет, Исходил запах тёплой еды. Джихун улыбнулся и сказал: "Мама, это Мария, о которой я тебе рассказывал. Она предпочитает разговаривать по-немецки, но немного говорит по-корейски. Она с детства его учила". "Должно быть, тебе пришлось нелегко. Здорово, что ты не забыла корейский. В конце концов, ты же кореянка". Потом пришёл папа Джихуна, одетый в тщательно выглаженный костюм. Мария осторожно пожала его протянутую руку и немного удивилась, когда та оказалась неожиданно мягкой. С тех пор Мария шесть раз проводила Рождество с семьёй Джихуна. Джихун, естественно, думал, что она придёт и на седьмое Рождество, но Мария исчезла. Джихун ждал, думая, что у Марии есть причины молчать и что скоро она даст о себе знать. Но прошло десять лет, а Мария так и не объявилась. Казалось, она решила оборвать все связи с Джихуном и исчезла. Она могла легко найти его, могла позвонить, но не сделала этого. Джихун поступил в Лейпцигский университет и получил степень бакалавра по психологии. Он пытался найти Мари, но Таня оставила ни единой зацепки. У неё не было ни друзей, ни аккаунтов в социальных сетях. Она даже не сделала фото с выпускного в школе. Разумеется, её контактная информация и адрес были конфиденциальными. Тем не менее, Джихун не мог сдаться. Его сердце не могло сдаться. Пока Мари была рядом, он думал, что это просто дружба. Однако после её исчезновения ему казалось, что он потерял руку или ногу. Тоска постучала в двери резко и незаметно, и постепенно Джихуну стало ясно, что Мари для него больше, чем друг. Кроме того, он всё отчётливо и понимал, что Мари никогда не раскрывала своего истинного я перед незнакомцами, словно на ней была защитная маска. Мальчишкой он не придавал этому особого значения и пропускал мимо ушей. Но когда стал старше и оглянулся назад, то понял, что в присутствии других людей Мари меняла окраску, как хамелеон. Джихун сожалел, что никогда не спрашивал прямо и не утешал Мари хотя смутно отмечал эту её особенность. Мари была сложной, расчётливой и зачастую противоречивой, но Джихун знал её истинное лицо. Она была так рабка, что плакала, но тайна только когда была одна. Всё чего она желала быть нормальной. А сегодня Мари стояла перед Джихуном в саду книжной кухни Сойанри на закате. Мари которая махом перепрыгнула через десятилетний барьер и возникла из ниоткуда, сейчас смотрела на Джихуна. Он знал, что Мари может исчезнуть, как мираж, если захочет. Он представил Серин Мари, чувствуя трепет, как будто кто-то надавил на уязвимую точку в его сердце. Это Серин, невероятно талантливая и перспективная художница. Джихун бессовестно льстит, когда хочет подразнить Со смехом отозвалась Серин. "Я слышала, в Германии вы были дружны?" "О, да. Я", Мари машинально сглотнула и закончила. "Меня зовут Мари". Мари притворилась, что плохо владеет корейским языком, надеясь, что выпутается из этой ситуации. Ей было трудно внятно объяснить свои чувства, но вид друга детства, одетого в стильный костюм и женщины, мило улыбавшейся ей, оставлял тягостное ощущение. Может быть, потому что она чувствовала давление, когда не лгала. Мария, какое красивое имя. Оно вам очень подходит. Кстати, сказала Сирин, как будто вдруг что-то вспомнила. Она говорила спокойным тоном, но её переполняло волнение. Сегодня в 7:00 вечера у нас в кафе проходит вечерняя встреча книжного клуба. В небольших городках книжные магазины по очереди проводят такие собрания. Сегодняшняя свадебная церемония должна закончиться к 7, поэтому встреча книжного клуба состоится по плану, и его проведёт сама хозяйка книжной кухни. Не хотите прийти в кафе, раз уж вы здесь? Джихун с улыбкой кивнул, и Серин протянула брошюру Мари. Книжный клуб в летнюю ночь. Было написано в заголовке. Мари принялась изучать брошюру и не заметила, что Серин и Джихун переглянулись. Книга августа. Там, где раки поют. Автор Делия Оуэнс. Окунитесь в одиночество и уединение вместе с Кэ, которую в раннем детстве бросили на болотах. Мария не хотела представлять себя на месте брошенной маленькой девочки. Она оторвала взгляд от брошюры и, сохраняя отстранённое и вежливое выражение лица, небрежно сказала: «О, я только что выпила чашку кофе латте". Пойдём, Мари, перебил Джихун. В его низком голосе звучала решимость. Мария невольно посмотрела на Джихуна, который стоял рядом с ней, и они встретились взглядами. В глазах Джихуна плескался очень прозрачный мир, похожий на озеро. Мирная водная гладь, освещенная тёплым лунным светом. Это было место, где слонёнок спокойно и беззаботно пил воду, и в тишине дул лёгкий ветерок. С другой стороны, в глазах Мари отражался головокружительный и хаотичный мир. Американские горки пронеслись с грохотом, и вокруг поплыли обрывки неорганизованных, разрозненных воспоминаний. Тут и там стояли разрушенные дома, которые могли обрушиться в любой момент. Джихун посмотрел на Мари. — "Мари, всё в порядке?" Джихун спросил это взглядом. Эмоции слишком глубоки и загадочны, сложны, чтобы их можно было выразить несовершенным языком. Мари боялась прозрачных и ясных глаз Джихуна. Ей казалось, что эти глаза видят её насквозь. Мари терялась в глубинах своих тайн. Она не хотела затащить Джихуна в трясину, из которой не могла выбраться сама. Мари просто смотрела на своего Джихуна, не говоря ни слова. Но вскоре Она сдалась. Чтения проходили в книжном кафе в зале для семинаров. Фоном играла спокойная фортепьяная музыка. За длинным деревянным столом сидело шесть или семь человек, и перед проектором женщина вслух читала. Прошли месяцы, незаметно подкралась мягкая южная зима. Солнце кутало плечи Кии тёплым одеялом, Манила её всё дальше на болото. Иногда она пугалась по ночам незнакомых звуков или вздрагивала, если где-то близко ударяла молния. Но всякий раз, стоило ей вдруг оступиться, земля будто сама подхватывала её, выручала. И наконец, точно не известно когда, боль из сердца ушла, как вода в песок просочилась глубоко, но до конца не исчезла. Ки прижала ладонь к влажной дышащей земле, и земля утешила её, как мать. С помощью звука предложения распространялись по помещению. Женский голос служил проводником, посредством которого напечатанные на бумаге слова проникали в реальный мир. Внезапно небольшой зал для семинаров превратился в болото Кии. Снароже доносился стрекот цикад как и шелест травинок на ветру. За окном мерцали в темноте светлячки, похожие на падающие звёзды. Юджин, ведущая встречу книжного клуба, сказала: "В Ки, главной героине романа, там, где раки поют, каждый может найти свои черты. Когда девочке было пять лет, мать ушла и не вернулась. Братья и сёстры У которых не было сил противостоять деспотичному и сильно пьющему отцу, покидали дом один за другим, а в конце концов ушёл и отец, Ки осталась на болоте в полном одиночестве. Мари почувствовала себя пойманной с поличным, Словно её тайны, надёжно спрятанные под замком, оказались выставлены на всеобщее обозрение. Словно маска, приросшая к её лицу, как вторая кожа, медленно сползала. Перед мысленным взором предстала плачущая Кия. Ёджын продолжала: Пока окружающие распускают такие всевозможные слухи, та находит утешение среди болот и трясин и привыкает к одиночеству. С появлением Чейза, очарованного таинственной красотой Кии, и Тейта, её друга детства, в жизни болотной девушки происходят большие перемены. Думаю, что через одинокую борьбу Ки и чистую любовь Тейта автор задаётся вопросами: что такое одиночество и как много значит в жизни любовь. Два года назад, когда Джихун впервые прочитал Там, где раки поют, то сразу же подумала Мари. В то время Мари ещё не вернулась в его жизнь. Джихун представлял, что она где-то там, под одним с ним небом, и надеялся, что она наткнётся на эту книгу. Жихон был уверен, что Мари понравится читать о бескрайних болотах. Эта книга сможет её утешить. Иначе чем многочасовая беседа с подружкой в кафе или в баре, Кир разделит одиночество Мари. Они будут сидеть рядом и молча смотреть, как над болотом садится солнце, окрашивая всё вокруг валы алые оттенки. После встречи с этой книгой у Мари появится друг, которому можно доверять она сможет поделиться с Кией чем угодно. Во время перерыва члены книжного клуба пили чай, тихо переговариваясь. Джихун ненадолго отлучился в уборную. Мари взяла со стола там, где раки поют, и начала читать. Книга увлекла её с первой страницы. Ну что, готова? Сзади вдруг раздался голос Джихуна. Мари обернулась и растерянно спросила: К чему? К прогулке в летнюю ночь, ответил Джихун, держа в руке спрей от комаров. Что? Прямо сейчас? Разве не видишь, что я на высоких каблуках? Джихун лишь усмехнулся, в глазах Мари уже вспыхнуло детское любопытство. Они направились к небольшой тропинке, ведущей в рощу, которая располагалась за книжной кухней. Воздух, влажный и душный, каким он часто бывает в летнюю ночь, Напоминал воздушный шарик, которому мы ещё только предстоит подняться в небо. Фонарей не было, но окрестности заливал лунный свет. Гуляющих оказалось довольно много. Неподалёку то и дело раздавался тихий возглас или детский смех. Вокруг летали светлячки, и дети лет 7 восьми прыгали, пытаясь их поймать. В роще тоже было душно, но гораздо прохладнее, чем на пути к ней. Тихонько шелестел ветер словно подгоняя светлячков Если бы я знала, что мы пойдём гулять, то надела бы что-нибудь другое. После того, как Мари ещё раз пожаловалась на высокие каблуки, Джихун улыбнулся, снял рюкзак и достал кроссовки. Я знала, что ты так скажешь. Но что? Откуда? Это подарок тебе на день рождения. Твой размер ноги 36,5, верно? Ага. Джихун с невозмутимым видом положил кроссовки перед Мари. Немного поколебавшись, та присела, чтобы переобуться и сказала: М -м, знаешь, в Корее верят, что если подарить кому-то обувь, то он убежит из твоей жизни". Джихун посмотрел Мари прямо в глаза. Девушка поняла, о чём он думает, и сердце у неё в груди пропустило удар. "Ну, тебе не в Отозвался Джихун в шутливой манере, однако под этой шутливостью скрывались напряжённые нотки. Мария промолчала, не зная, что сказать. Джихун помог ей встать и указал вперёд. Нам туда. Ещё пять минут, и мы выйдем к заболоченной низине. Они прошли дальше и оказались у пруда, где несколько влюблённых парочек, взявшись за руки, любовались видом. Воздух был наполнен кваканьем лягушек, жужжанием насекомых и пением цикад. С затянутого ряской пруда дул прохладный ветерок. Над духом назойливо звенели комары. В кроссовках на босу ногу быстро стало влажно, но Мари чувствовала себя прекрасно. Гулять с джихуном по летнему лесу, полному светлячков, это походило на сказку. Затем Мари подумала: странно, что Джихун хорошо знает окрестности, ведь раньше он никогда не был в этих местах. Пришли. Вау! Что это? Джихун улыбнулся. И правда, что. Перед ними лежала красная клетчатая покрывала с корзинкой для пикника, из которой выглядывали сладости и бутылка шампанского. К корзинке была прикреплена открытка с изображением светлячков в лесу. На ней от руки было написано: Джихуну и Мари. Серин, который я тебя представил, рассказала мне о лучшем месте для любования светлячками и о том, что если мы сюда пойдём, то нас ждёт сюрприз. Джихун мягко рассмеялся. Светлячки стайками перелетали с места на место, словно передавая над болотистыми тропами закодированное сообщение. Мари пригубила шампанское, не в силах оторвать от них взгляда. Как же здесь здорово. Такое ощущение, что находишься не на земле, а на какой-нибудь другой планете. Кстати, раньше светлячков в этих местах не было. Это хозяйка книжной кухни завезла их из Муджу. Что, правда? Никогда бы не подумала. Всё выглядит так естественно, оглядевшись, сказала Мари. Джихун кивнул и улыбнулся фирменной тёплой улыбкой. Если идти дальше, то эта тропа выведет к озеру. Раньше её часто пользовались сельские жители, но после того, как в нижней деревне проложили национальную автомагистраль, она стала не нужна. Думаю, хозяйка книжной кухни хотела, чтобы люди не забывали, насколько здесь красиво. Мария слабо улыбнулась и кивнула. И чтобы эту дорогу не забывали. Вот так. Джихун достал из корзинки яичную тарталетку. Откусил от неё кусочек и глядя на светлячков, продолжал говорить. Светлячки живут всего две недели. Светят 14 ночей, а потом исчезают. Мне кажется, что возможность поговорить искренне выпадает не так уж часто. Будет ли в нашей жизни 14 ночей, чтобы поговорить на чистоту?» Улыбка исчезла с лица Мари. Джихун повернулся и посмотрел на неё. Мари сделала глоток шампанского, отводя глаза и промолчала. Лицо её стало напряжённым. Джихон отложил тарталетку в сторону и выпрямился. В прошлом марте, когда я увидел тебя на скамейке перед студенческой столовой, поначалу я подумал, что обознался и прошёл мимо, но тело отреагировало быстрее мозга. Я почувствовал покалывание в затылке и даже сам не понял, как остановился. Потом обернулся и заметил твой взгляд ты вдруг появилась передо мной через 10 лет. Ещё и в качестве сокурсницы по факультету психологии. В этом вся ты. Джихун прекрасно помнил тот день. Именно тогда, год назад, по прошествии 10 лет он снова встретил Мари. Стоял летний полдень, и время снова пришло в движение. Джихун долго смотрел на Мари, словно пытаясь обнаружить следы прошлого, и молчал. Он не мог ни о чём спросить. Глаза Мари были непроницаемы. Она словно окружила себя высоким забором с колючей проволокой. Мария первой нарушила молчание. Она заговорила с Джихоном так, будто они и не прерывали общения. Сказала, что получает степень магистра по социальной психологии и приехала в Корею на год по обмену. А значит, скоро снова исчезнет, словно её никогда и не было. Как сон в летнюю ночь. Вокруг летали светлячки. Лёгкий ветерок, дувший со стороны леса, ласково трепал волосы. Вздохнув, Джихун продолжил: На самом деле, я знал, что сегодня в книжном клубе будут обсуждать там, где раки поют. Мне хотелось познакомить тебя с этим романом. Когда я прочитал его впервые, то первым же делом подумала о тебе. Мари судорожно сглотнула. Она хотела что-нибудь сказать, но не могла выдавить ни звука потому что чувствовала решимость Джихуна. По жизни он напоминал кусочек тёплого тоста, но раз приняв решение, становился жёстким и непреклонным. Это случилось до того, как мы снова встретились, продолжил Джихун. Я думал, было бы здорово, если бы эта книга нашла тебя, где бы ты ни была. Холодное, бледно-жёлтое шампанское мерцало. С одна бокала поднимались многочисленные пузырьки. Джихун сделал глоток и посмотрел на возвышающуюся за болотом гору. Ночное небо над ней казалось тёмно-фиолетовым. Я знал, что на болотах ты наконец почувствуешь спокойствие и умиротворение, иное, чем после многочасовой беседы с подругой в кафе или в баре. Что на закате, когда мир окрасится в оттенке красного, Киев красит твоё одиночество. Знаешь, я я тебя Джихун запнулся и замолчал не в силах закончить фразу. Я, кажется, я встретила тебя в рассказе, сказала Мари, обняв свои колени и подумала: почему мой голос так дрожит? Кажется, за всю свою жизнь она ещё никогда так не нервничала. Пытаясь унять колотящееся в груди сердце, Мари медленно продолжила: Помнишь книги, которые мы читали вместе? Убить персмешника, Эны из зелёных мезонинов. Маленького принца. Мари замолчала, вспомнив, как перелистывала страницы потрёпанной книги, которую взяла в библиотеке. На ум пришли отрывки из неё. Джихум кивнул. Помню. Ты ещё пролила на Маленького принца апельсиновый сок. Мари рассмеялась. Кажется, на той части, где рассказывалось об овцах? Оба хм. Думаю, на той, где был разговор с розой. А помнишь, Как мы готовили домашку по Эне из зелёных мезонинов. Каждый из нас прочитал по половине книги, а потом рассказал другому свою часть. В Сен много чего происходит, поэтому книга довольно длинная. Да, в двух словах сюжет не расскажешь. Мари посмотрела на улыбнувшегося Джихуна и подумала: "Мне столько всего хотелось тебе рассказать, столько всего". Подлив себе шампанского, вслух она сказала: Помню, как осталось у вас на ужин, когда дочитывала убить пересмешника. Наверное, нам нужно было сдать его до рождественских каникул. Мария почувствовала теплоту, вспоминая маленькую себя. Джихун, я можно сказать, что всё это время ты был со мной. Пусть даже я не могла поговорить с тобой лицом к лицу. Ты всегда был рядом, когда я перечитывала книги, которые мы читали вместе. Я словно переносилась в прошлое вспоминала, какая была погода в тот день, в каком мы были настроении, что ели или пили. Мари невидящим взглядом уставилась на кроссовки, которые ей подарил Джихун, и продолжила. Я хочу сказать, что последние 10 лет ты был моим другом, пусть даже мы не виделись. Джихун прокрутил в голове последние слова. Последние 10 лет ты был моим другом. И непонимающе уставился на Мари. Но мы же могли видеться? Я я сделал что-то не так? Нет, нет, дело не в тебе, поспешно ответила Мари, потом сделала глубокий вдох и добавила: "Просто я я знала, что не смогу тебе врать. Не смогу делать вид, что у меня всё хорошо. Не смогу рассказывать о милой маме и заботливом отце, которые живут только в моём воображении. Не смогу притворяться романтической девушкой, мечтающей о любви. В семье и детях. Другим я могла врать о том, что я так кем хотела бы быть. Джихун подумал, что Мари похожа на розу из Маленького принца. Гордая роза хотела, чтобы её считали идеальной, и в то же время роза жаждала прикосновения Маленького принца, жаждала жить обычной жизнью. Джихун осторожно дотронулся до плеча Мари и сказал: "Мари, мы вслжом чтобы защитить себя, чтобы защитить других, порой, чтобы сбежать от реальности. Мари медленно посмотрела на Джихуна. Её потряхивало. Губы у неё дрожали, а лицо бледнело словно молоко. Джихун. Начала была она и замолчала, не в силах издать ни звука. Вокруг мерцали изумрудным светом светлячки. Джихун продолжил, не сводя глаз с Мари. Честно говоря, Время от времени кто-то из знакомых рассказывал о тебе, но ты упорно молчала. Я подумал, что ты не хочешь общаться и решил ждать. я упорно отмахивался ото всех слухов, потому что хотел узнать все новости лично от тебя. Там и тогда, когда ты этого захочешь. Но, похоже, ты твёрдо вознамерилась навсегда исчезнуть из моей жизни. Джихун вспомнил летнюю ночь в Лейпциге, когда его сердце было разбито. Кстати, я тут недавно видел Мари, ну, как недавно. Месяца три назад наткнулся на неё в кафетерии Бостонского университета. Джихун почувствовал, как сердце пропустило удар. Этим летом исполнилось ровно пять лет с тех пор, как Мари пропала. Сегодня Джихун встретился со своими одноклассниками из международной школы. Они пили пиво и обменивались новостями об общих друзьях, и Джейсон мимоходом упомянул Мари. Что, правда? Как она поживает? Вышла замуж. О, Мария этого не говорила, но я увидел у неё на пальце сверкающее обручальное кольцо. Никогда не видел таких больших бриллиантов. Мария сказала, что очень спешит, поэтому мы не поговорили толком. Так обменялись приветствиями. Джейсон продолжал что-то говорить, но Джихун ничего не слышал. После слов "вышла замуж" ему показалось, словно его ударили под дых. Он никогда не думал, что Мари выйдет замуж. Джихун вышел на террасу, оставляя позади шумную пивную. Летними ночами в Лейпциге было довольно жарко, раскалённые мостовые щедро отдавали тепло, накопленное за день. Однако сейчас Джихун ничего не чувствовал и не слышал. Перед глазами у него стояло лицо Мари, маленькой девочки, которую он увидел в музее естествознания в восемь лет. Подруги с которой встретился в 11 лет, когда перешёл в новую школу, из которой смеялся за праздничными рождественскими ужинами. После той ночи Джухун бросил Лейпцигский университет, уехал в Корею и поступил на военную службу. Отслужив, он не вернулся в Германию, потому что думал, что если останется в Корее, то никогда не встретит Мари. Джухун хотел начать новую жизнь В месте, где не будет никаких следов Мари. Мари сидела, подтянув колени к груди, как испуганный зверёк. Джихун продолжил: "Сегодня мне хочется быть с тобой честным. Если подумать, я тоже же был с тобой не до конца честен. Возможно, у нас есть всего две недели, поэтому мне хочется рассказать о своих чувствах без утайки". Джихун казался спокойным, Но Мари знала его как никто другой и видела, что он нервничает. Ты очень дорога мне, Мари. Несмотря на все твои тайны, мне всегда хотелось тебя защитить. Я хотел, чтобы ты знала об этом, прежде чем снова исчезнешь из моей жизни. Сундук, давно покоившийся на морском дне, медленно всплыл на поверхность воды, где его подцепило буксирное судно. Сердце взволнованно затрепетало. Джихун достал из рюкзака маленькую коробочку. Судя по размеру, в ней могло бы быть кольцо. Мария не могла произнести ни слова. Она словно окаменела. Джихун открыл коробочку и показал жёлтую бабочку в стеклянном футляре. Нам восемь лет. Берлин. Музей естествознания. Зал на первом этаже. Помнишь? Тогда мы встретились впервые. Ты смотрела на нас с родителями, а я смотрел на тебя. Потом я ушёл в зал с бабочками, но всё, о чём я мог думать это твои глаза. Пустые и полные одиночества, они были похожи на разноцветную бабочку, приколотую булавкой и выставленную на всёобщее обозрение. Порой я вспоминала тебя, когда видел мягкие игрушки. Ты похожа на девочку, которую заточили в высокой башне. Не знаю, кто или что тебя заперло, не знаю, что заставило тебя так ненавидеть себя, но быть, может, пришло время отпустить прошлое. Джихун я потекли слёзы. Мария уставилась на бабочку, закрыла лицо руками и заплакала. Она впервые плакала у кого-то на глазах. Джихун медленно потянулся к ней и заключил Мари в объятии. Это было Как подставить плечо уставшему другу. Как подхватить человека, которого сбило с ног землетрясением. Мари была крохотной, как маленькая птечка, у которой к рассвету намокли крылья после ночного полёта над открытым морем. Джихун гладил Мари по спине, как это делает мать, утешая дитя, он вкладывал в прикосновение все свои чувства. Всё хорошо. Всё хорошо, Мари. Не плачь. Прошло немало времени, прежде чем они вернулись на тропу, вдоль которой пели кузнечики и цикады. Освежающий запах леса пронизывал тёплый ночной воздух. Стайками летали безмолвные светлячки. Казалось, они танцуют в тёмном лесу. Происходящее напоминало сон. Джихун и Мари шли в молчание и одновременно остановились. Вдали показался тёплый свет. Мари открыла рот, ресницы, на которых блестели слёзы, задрожали. Джихун. Прежде всего, я хочу сказать, что мне очень жаль. Прошло десять лет. Как ты уже знаешь, я я всегда настороже. Я с детства живу тем, что лгу и подпитываюсь чужим восхищением. Я даже не знаю, кто я на самом деле. Я прожила свою жизнь в полуправде, полулжи рассказывая себе то, что окружающим покажется правдоподобным. Джихун хотел что-то сказать, но Мария его опередила. Но я не могла лгать тебе. Нет, не так. Я не хотела лгать тебе. Рядом с тобой я ненавидела себя за ложь. За прошедшие десять лет я не раз хотела связаться с тобой, но не осмеливалась. Боялась, что и ты меня бросишь, если узнаешь правду. Быть может, я не хотела впускать тебя в свою жизнь, потому что она полный хаос. Наверное, мои слова могут показаться оправданием, но Ресницы Мари дрожали. Было видно, что она едва сдерживает слёзы. Ты слышал про синдром Рипли? спросила она и, не дождавшись ответа, продолжила. Да, так оно и есть. Мне нравилось жить в выдуманном мире и делать вид, что он настоящий. С каждым словом Мари говорила всё быстрее и быстрее. Мне не казалось, что я лгу. Что плохого в том, чтобы говорить, что я такая, какой мне хочется быть? Более того, я верила, что я такая на самом деле. Но два года назад произошёл один инцидент. В конце концов врачи сказали, что у меня синдром Рипли. Поначалу я, конечно же, всё отрицала. Я верила, что созданный мною мир действительно существует. Мне потребовалось много времени, чтобы признаться во лжи. Честно говоря, я всё ещё прохожу лечение. То есть Джихун медленно кивнул, словно говоря, что всё в порядке. Он не стал больше ни о чём спрашивать, просто крепко сжал дрожащую руку Мари своей. В своё время Джихун начал изучать психологию, потому что хотел понять, что она чувствует. Теперь ему стало интересно. Возможно, Мари начала изучать психологию, потому что хотела понять, что с ней происходит. Держась за руки Джихун и Мари дошли до конца тропы и оказались перед ярко освещенной книжной кухней Соянри. "Ну что там?" спросил Сиу, когда принёс мусор с банкетного стола. Сырин сидела в книжном кафе и наблюдала за Джихуном и Мари, которые неспешным шагом направлялись в сторону кафе, безостановочно беседуя. Все окна были открыты, Поэтому помещение продувалось прохладным ветерком с гор. "Пока не знаю, они только идут", ответила Сирин, не сводя глаз с Джухона и Мари. Ей хотелось узнать, какое у них сейчас выражение лиц, но с такого расстояния было не разглядеть. Как бы то ни было, в их движениях не угадывалось ни скованности, ни неловкости. Оба казались довольно спокойными. "Как ты сказала, его зовут Джихун?» С воздухом спросил Сиу. Похоже, он хороший парень. Ну, так я о чём и говорю. Интересно, подумала Сирин, сильно ли нам У похож на Джихуна. Он отправился в Канвандо муджуй чулапокто, чтобы раздобыть светлячков. Наверняка ему пришлось попотеть. Сиу завязал мешок для мусора и глядя на Джихуна и Марии, которые подошли уже совсем близко, спросил: А девушку ты знаешь? Джихун так хотел показать ей светлячков, что не поленился потратить месяц на разъезды. Джихун не из тех, кто хвастается такими вещами. Сегодняшняя тема книжного клуба тоже его идея. Он попросил не откладывать встречу из-за свадьбы, потому что хотел, чтобы его подруга узнала про эту книгу. Интересно, доведётся ли мне однажды испытать такую любовь? Никто не знает, каким будет конец истории Марии и Джихуна счастливым или печальным. Как невозможно предсказать, каким краем упадёт волчок, постепенно теряющий равновесие, так невозможно сказать, к чему приведут отношения этих двоих. Жара постепенно спадала. На летнем небе ярко светила луна, а за окном порхали светлячки, словно танцуя под какую-то мелодию.